Князь. Судя по всему, старый капрал Варибобу был прав, когда говорил, что в долине существуют короткие пути. А значит, он мог быть прав и в отношении мест, где время идет, когда очень медленно, а когда и вспять. А значит, можно попасть в свое прошлое и какую-нибудь глупость совершить второй раз, а то и усугубить. Капрал загремел в птичку сразу после революции, причем совершенно непонятно за что, и был, получается, самым долгоживущим обитателем лагеря. Пять лет. Распишитесь. А ведь каждый год в птичке обновлялось больше половины контингента. Талант. С Капралом многие хотели дружить. Он был совершенно несносный педант, зануда и аккуратист. Наверное, поэтому и выживал. Кстати, ему ведь скоро выходить срок заканчивается. Мы топали по переменно гулкому туннелю, Казалось, что стены и потолок то приближаются вплотную, то удаляются в недостижимость. Под ногами было что-то полупрозрачное и очень гладкое, похожее на лед или матовое стекло, но при этом совершенно не скользкое. Слабо пахло очень давней падалью. А ведь здорово было бы найти место, из которого выходишь в прошлое. Капрал объяснял, как это, но я не особо прислушивался потому что думал, ну, обычная старательская байка, но там вроде не так, что ты остаешься на том же месте, но в условно позапрошлом году, а попадаешь туда и тогда, когда больше всего на свете хочешь что-то изменить. Вот я задумался, есть ли у меня такие моменты. Да, тогда в детстве надо было застрелиться и не мучить себя и других, но две осечки массаракш две осечки это все-таки много тут говорят после революции адмирал паван тремя выстрелами в голову застрелился так натоуный адмирал и другой момент когда меня насильно загнали в гвардейское училище типа тебя сами отцы усыновили взамен папаша предателя а что меня папаша ярик усыновил это типа не в счет Так будь горд, ну и прочий патриотический джакч. Да не только патриотический джарч, но и шантаж. Ты подумай, мол, про мачеху да сестру, что с ними может случиться. А я так думаю, что если бы устоял тогда на своем, то и с родными ничего не случилось бы, и пошел бы я в университет, как хотел, и сейчас учительствовал бы в каком-нибудь сраном реальном училище на краю света, женился бы на толстой доярке... Но заломали меня, и сдался я тогда, подумав, «А, Джакч с ним все равно война будет, ну и убьют, а вот не убили». Когда с побережья возвращались с островитянами, я уже не подозревал тогда, что уже все, что можно не торопиться и даже вообще не возвращаться. Надо было после того дождя переждать на возвышенности, не переть через речку. Кто же мог знать, что выше по течению был затор, И тут его прорвало. Ну и прочее разное. Когда я был просто тупицей и мямлей. В общем, моментов, в которые я хотел бы вернуться, чтобы все исправить у меня, набиралось не так, чтобы очень много, но достаточно. Но Капрал говорил, что ты не сам выбираешь такой момент, а то волшебное место за тебя выбирает. Тот, который ты хотел бы переиграть на самом деле, а не так вот в перебор. Я вдруг подумал, что это была бы та ночь, когда я узнал, что наши взяли в плен нескольких республиканцев и среди них рыбу, и не бросился сразу туда, а отложил. Вдруг, воспылав раздражением, подумал, ничего не случится с ней, посидит в сараюшке, а потом вдруг такое началось, что императорскую ставку пришлось переносить почти на сто километров по горам». И связи с отрядом «Лимона» не было, а когда все утихло, и мы опять соединили отряды, оказалось, что ее обменяли на кого-то из наших офицеров, и вот того своего минутного раздражения я себе долго не мог простить, да и сейчас стыдно. А интересно, Эхи найдет эту дорогу? По идее, должен. В птичке он схватывал все куда лучше меня, а я ведь тоже довольно быстро начал понимать долину. Долину трудно систематизировать. Все описания и перечисления мало что дают и обычно только запутывают. Скажем, профессиональные игроки в «Три короля» с какого-то момента они не могут просто просчитывать ходы, потому что это свыше человеческих сил, и начинают видеть не доску и фигуры, а влияние и воздействие, Пакидонские аль -ход. Так, кстати, и сама эта стадия игры называется – Вот и в долине надо видеть не камни и деревья, а альход, Как стелится трава, как лежат упавшие листья, есть ли рябь на воде, поднимается ли пыль от ветра и все такое. Чем скорее ты постигаешь альход, тем вернее выживешь. И зависело сие от каких-то способностей, которые в нормальной жизни почти не проявлялись. Так вот Эхия в этом деле был куда лучше меня». Однажды из-за того, что он лучший, ему пришлось меня волочь на себе километров двадцать. Я влетел в магнитку, а он нет. В общем, я был почти уверен, что Эхи крадется где-то позади, никем не замечены. А по его следам идет тот волк, который не решился напасть на Чака. Чак. Вот Чак меня беспокоил. Лайта мне рассказывала про тот случай, когда их всех пытались убить, Сам-то Чак ничего про то дело не помнит, и никто ему правды не говорил, а только, мол, стукнули тебя сзади по башке поленом, ты и отключился. На полгода. Бывает. На самом-то деле стукнули его в самом начале, когда те соседушки, которые пришли пограбить да покуражиться над городскими, еще не вошли в раж. Ярики гостили у двоюродных дедок-бабок, родственников по материнской, этаких хрестоматийных сельских интеллигентов. Дед Фельдшер, бабка-учительница, не старые совсем люди. После черного дня, он же день помутнения, многие из катушек слетели, и дед Фельдшер пытался что-то сделать, кому-то помощь организовать. Его называли колдуном и шпионом, амбулаторию сожгли, потом пришли жечь дом, но так, хозяйственно, что ли». Куркули ведь, что ни в погреб, то в амбар. Решили хозяев связать, имущество вынести и уж тогда в пустом доме колдуна и шпиона спалить. А тут еще гости весьма кстати подвернулись. Чака сразу поленом сзади повыше уха тюкнули, он и лег. А как женщин вязать стали, мужички распалились и решили, что природное деревенское развлечение им не повредит. Лайта, конечно, боец так себе... Но голос у нее хороший, мощный голос, особенно как увидела, что кто-то кошку схватил. И Чак очнулся, то есть, может, и не очнулся, но встал. Да так встал, что веревки, которыми его на всякий случай обмотали, просто полопались. И начал он мужичков убивать одного за другим быстро и страшно, как крыс или там кроликов. Одной рукой за грудки схватит, другой под коленку перевернет и башкой об Потом следующего и следующего. А они в дверях заклинились и вырваться не могут. Так он почти всех и поубивал. Потом сел к столу, щекой на руку оперся и пить попросил. Лайта притащила ему ковшик, он воды попил и отключился. А надо было бежать, потому что теперь их точно убили бы без прелюдий. Вырвались, конечно, чудом и что дедово-керосиновая тарахтелка, на которой он ездил по дальним фермам, оказалась заправлена и завелась без капризов, и что здоровенного Чака трое весьма слабосильных сумели выволочь и в тарахтелку погрузить, и что дед догадался дом поджечь и тем отвлечь внимание пейзан, и что Лайта отменно стреляла из ружья, так что погоня началась и тут же кончилась. В общем, много счастливых случайностей произошло тем вечером. Ехали всю ночь и к утру добрались до военного городка при ракетном полигоне, где тоже был чад и бред, но все же какая-то дисциплина сохранялась. Что совсем удачно, начальник полигона помнил господина полковника Лабату. Там Чак немного отлежался и вроде бы начал узнавать людей и что-то соображать, хотя и медленно. И тут опять приключилась история – Лежал он в палатке, а их всех поселили в палатках, ничего другого не было, как вдруг вскочил и прямо сквозь брезентовую стену вырвался наружу и вышиб кошку из-под колес грузовика, но самого его грузовиком тем изрядно поломало. Тут уже пришлось везти тяжело раненого за сотни километров в армейский полевой госпиталь. Там ему ноги-руки срастили, там же он и в ум вернулся, правда, не совсем в свой». Воспоминания у него были отрывочные, и сложились и срослись они как-то весьма причудливо. Причем Лайта сначала пыталась ему что-то объяснить еще в госпитале, но потом решила, что дело того не стоит. Чак приходил в неконтролируемое бешенство и после опять ничего не помнил. И вот за эти три дня, что мы с Эхи отъедались на поминках по его соартельщикам, а он хмуро пил и не пьянел, Мне все сильнее казалось, что изнутри его со страшной силой что-то распирает, но он ничего не чувствует, а когда взорвется, снова не будет помнить. Не скажу, чтобы это меня пугало, но требовало быть настороже. Момент, когда мы вышли из туннеля, я по задумчивости как-то пропустил. Во время войны в Казалду я заскакивал раза четыре, тут у нас небольшие отряды стояли... Прикрывали основное расположение Со стороны долины Зартак Хоть и считалось данное направление Безопасным тупиком Но осторожность была обязательна, Особенно после того, как у нас Высадился блистательный десант Академических генералов Все они знали и умели Кроме одного, пожалуй Как силами неполной дивизии Держать 400-километровый фронт Их такому в академиях Почему-то не учили Моя бы воля Я бы этот козлду республиканцам отдал, да еще бы и приплатил немного сверху, пусть они тут накапливаются, пусть снабжают группировку по обстреливаемой и легко минируемой дороге, а потом пусть куда угодно наступают любыми силами, а я одним стрелковым взводом с минометами остановлю их наступление там, где захочу. А держать целый взвод здесь без применения, раз, да и неизбежно теряя его При любом активном действии противника 2 это преступная расточительность, как минимум, однако же. В общем, пришлось мне бывать в Казалду не в самых приятных обстоятельствах и не в лучшем расположении духа. Народа сейчас здесь было не в пример больше, чем тогда, и даже наладили кое-какое уличное освещение, так что напоминало поселение именно поселение, а не укрепрайон, несмотря на пару пулеметных гнезд на окраине. Нас провели в центральную башню и там усадили на каменную скамью, велев обождать и не болтать друг с другом. Я спросил какой-нибудь еды, и что вы думаете? Принесли котелок, теплые каши на двоих и две ложки. Мы молча похлебали кашки с мясными прожилками и отвалились. Мне показалось даже, что Чаки тут же уснул. А может, он и ел, не просыпаясь. Интересно, который час? Мои внутренние часы после прохода через холодное багровое пламя и потом через калинчатый туннель, показывали что угодно, и наш с горцами ужин казался давним, как рисунки на стенах пещер. Я огляделся, думая, у кого бы спросить. Конвоиры наши сюда не входили, часовой у двери явно дремал, за брезентовой перегородкой не было слышно ни звука, то есть было, наверное, самое раннее утро. Я решил тоже вздремнуть, но тут по деревянным ступеням застучали подковки. На втором этаже показался офицер, молча поманил меня. «Идем!» На всякий случай я посмотрел вправо-влево, потом указал на себя «я». Он нетерпеливо кивнул. Я потащился вверх, надо сказать, изрядно уставше. Все-таки в птичке кормили постыдно. Здесь тоже были брезентовые перегородки. Дверца в одной была приоткрыта. Офицер меня ждал уже с той стороны. Пригнувшись, я вошел. Половину помещения занимали два стальных шкафа, похожих на оружейные, но не оружейные. Во всяком случае, не армейские. Кроме шкафов были складной стол и пара складных стульев. Еще сколько-то стульев в сложенном виде были воткнуты между шкафами. «Садитесь», — сказал офицер. На погонах у него были корнецкие треугольники. «Ну, может и корнет». По лицу вообще не сказать, сколько лет, то ли двадцать, то ли сорок. Бывают такие лица вечных подростков. Младший следователь полевой прокуратуры Корнет Куачу. «Покурить, выпить, а может, чаю? Поспать бы, — сказал я, — Корнет хихикнул. Есть тростниковый шнапс, — сказал он. Говорят, чем-то сильно отличается от картофельного, а, по-моему, просто жженого сахара добавили, и все. «Давайте, — сказал я». Он протянул руку куда-то за себя и выволок пузатую черную бутыль. Из-под стола достал стопку бумажных стаканчиков. «Извините компанию, не составлю дежурство. Не смею настаивать», — сказал я. «А вы забавный? он сказал это, внимательно контролируя глазом падающую в стакан струйку. «Мне говорили», — согласился я, принимая стаканчик. Шнабс был действительно хорош. Я даже знал откуда-то... Что правильно, он называется не Шнапс, а иначе, но вспомнить не мог. Делают его на юге и пьют в самую жару. «Сначала, извините формальности», — сказал Корнет, раскрывая папку и вытаскивая из нее опросный лист, знакомый бланк, очень знакомый, полное имя. Морс денуат число исполнившихся лет, 36. Образование. Военное училище имени маршала Армаля. Семейное положение не женат. Сведения о ближайших родственниках. Сводный брат Чак сидит этажом ниже. Его жена и дочь. Двоюродный дядя, доктор медицины Мор-Морс, проживает в Парабае. Вроде бы все. Во всяком случае, больше вспомнить не могу. Место жительства: Город, верхний Биштаун, санаторий, Горное Озеро. Там и работаете, или служите. В настоящее время вольный старатель, ну, или в недавно прошедшее. Понятно, протянул корнет и посмотрел за мое плечо. Я оглянулся, там был только шкаф. Ладно, с формальностями все. Про то, что мимо вас и через вас захваченную докторшу не проводили, мне сказали. Так вот, он посмотрел на только что заполненный на одну двадцатую примерно опросный лист, будто рассчитывая там что-то неожиданное для себя увидеть. «Вы в каком звании ушли в отставку?» «Я не уходил в отставку», — сказал я. «Скорее всего, я числюсь погибшим». Вот как удивился Корнет. «Вы же, наверное, знаете, что произошло в Верхнем Бештауне?» «К стыду своему, нет. В день прояснения там погибло почти все население, и гражданское, и гарнизон». Один из офицеров сошел с ума и взорвал заложенные вдоль границы газовые мины. Потом там начались столкновения, переросшие в гражданскую войну, захватившую весь этот край. А вы? Получил отравление, но почему-то не умер. Примерно через год встал на ноги. Решил, что, ну, понятно. Но вам же положено пенсии, льготы всякие. Ничего мне не положено, сказал я. «Я ведь не присягал республике, стоял на страже преступного режима». «Понятно», — кивнул он. «А в каком вы звании были?» «Штаб-майор». «Гвардии?» «Ну, естественно, командовал рот и прикрытие». «Понятно», — повторил он. «А старательством, который год промышляете?» «Два сезона полных и один частично», — сказал я, прибавив лишний полный сезон. «То есть в долине ориентируйтесь хорошо». «Насколько это вообще возможно?» «Понятно», — снова сказал он. «Поможете нам найти нашу докторшу? Ее наверняка держат где-то в долине». «А что, такой ценный кадр?» «Начальник говорит, что да. Я сделал вид, что думаю». «Отказаться же я не могу, правильно?» «Нет, ну почему? Можете, наверное. Просто что дальше-то?» «Вот я об этом». А так мы вас в штат введем, хоть что-то заработаете, до да домой увезете. Соглашайтесь. Ну, соглашаюсь. А брат? Думаю, он тем более согласится. Слушайте, а позвонить домой отсюда можно? Пока нельзя. Письмо можно передать. Внизу военная база есть, там солдат в ящик бросит. Недели через две нормальную связь обещают сделать не раньше. Горы, сами понимаете. Да... — Горы. — Ну, расскажите подробнее, что случилось. — Когда я узнал имя пропавшей докторши, я чуть не упал со стула. Надеюсь, Корнет этого не заметил. Нас с Чаком подселили к двум экспедиционным старателям. Тому, который нас вел, человеку без примет, похожему на множество людей сразу, внешность идеального шпиона еще подумалось мне, — и второму, которого, наоборот, трудно было бы с кем-то перепутать или забыть, сухой, жилистый, с узким лицом и слегка раскосыми глазами, длинные темные прямые волосы, просто древний кедонский царь из кино про расхитителей гробниц. И звали его по-древнему Зорах. Правда, реальный мудрый царь Зорах, если придворные художники не врали, был чудовищно толстопуз и лыс, Как звали неприметного, я долго не мог запомнить. Наконец записал. «Бене». Имя как имя. Зарах был профессиональным старателем с еще дореволюционным стажем. Кем был Бене, я так и не понял. Он вроде бы сказал, но совсем уклончиво. Слова произнесены, но информация не поступила. Хотя потому, как он нас сюда вел, можно было понять, что долину он топчет не первый год и не третий. От него, впрочем, я узнал кое-какие детали похищения рыбы, которые Карнет забыл сообщить, а может, не захотел по какой-то причине. Хватились ее под утро. Нашли окоченевшего офицера, то ли ее порученца, то ли адъютанта. Во выбилась в люди наша рыбка. Офицер умер от потери крови. Рана была нанесена чем-то исключительно острым по правой стороне шеи, причем рассечена оказалась только вена, а артерия уцелела. Судя по кровавому следу, он шел в башню, которую занимала рыба, но упал на ступенях, потерял сознание, а потом и умер. Из оборудования пропало много чего, в основном медикаменты и хирургические инструментарий. Можно было понять, что рыбу похитили именно как врача, а значит, где-то поблизости скрываются вооруженные люди, и кому-то из них нужна квалифицированная медицинская помощь. Собаки, пущенные по следу, уверенно повели погоню в долину, Но потом вдруг потеряли нюх, похоже, тропу чем-то посыпали или... Но тут неприметный стал вдруг невнятным. Остаться с Чаком наедине как-то не очень получалось. Вроде бы мы были не под конвоем и не под надзором, но здесь просто было очень тесно, как в том же лагере, Чак продолжал мне не нравиться, ибо участвовал во внешней жизни каким-то малым процентом своего естества, а прочее участвовало во внутренней жизни в самой глубокой ее части, и что оно там делало, понять было невозможно. К сообщению о том, кого нам придется искать, он отнесся с легким любопытством. «Корнет это засек», — спросил знакомая, на что получил обстоятельный ответ — Учились в одной школе, но она классом младше. Я же сказал, что по имени не помню, может, и учились, ничего не могу добавить. Если увижу, то вспомню. Или не вспомню. Похищение произошло пять дней назад, как раз в тот день, когда вырезали Чакову артель. Думаю, он и сам это смог сосчитать. От этого, наверное, и был столь мрачен» потому что такие люди в живых рыбу не оставят ни при каком раскладе. Я же был мрачен по другой причине. Когда Корнет опрашивал Чака, меня он попросил побыть снаружи. Я и побыл, а снизу вверх голоса хорошо доносятся, особенно в башнях, поэтому я и услышал, как внизу тихо разговаривали двое, я их не видел, а они меня, Получалось из разговора, что из птички сюда сообщили о побеге двух подконвойных, А значит, похищение врачихи ⁇ это процентов их рук дело. И скрываться они должны где-то совсем рядом, поскольку один наверняка не ходячий. А не ходячий он, потому что из птички они попятили. И невидимый назвал какой-то предмет, я не разобрал, а второй сказал, а, ну тогда понятно. И я загрузил себя праздными размышлениями о странном предмете, который делает одного из похитителей неходячим, а второй бегает по окрестностям и добывает врача. В общем, в голову так ничего и не пришло. Но они внизу так уверенно об этом сказали. И еще я подумал, что будет очень плохо, если поисковики наткнутся на эхи, которые наверняка прячутся где-то поблизости. Но как с этим быть, я не знал. Предупредить о нем все равно, что сдаться самому. Обратно в птичку мне не хотелось, но если придется, то то придется. Или хитрющий и умнющий архи выкрутится сам? Я так и не понял, удалось ли мне поспать в эту ночь. Зорах закончил инструктаж, а я продолжал изучать карту. История поисков рыбы выглядела не очень логичной. Одна поисковая группа делала короткие километров по 5-7 радиальные маршруты, а вторая дважды как будто бросалась в погоню. Один раз на сутки, второй — это к нам в гости, на двое. Оба раза группы возвращались короткой дорогой, и это наталкивало на мысль о том, что искали не там, где грибы, а там, где травы нет, Не для результата, а для галочки. Или под шумок искали что-то другое. Я еще раз изучил выделенный мне участок поиска, пять километров на два. Вроде бы ничего особенного, обычные для этой части долины рельеф, бугорки метров по десять, извилистые сухие русла, болотца, два озерка, несколько крошечных рощ. Странным было то, что его не прочесали в первые дни, Справа была проверенная территория и слева, а здесь почему-то нет. Вообще странная стратегия поисков. Не вычислить наиболее вероятное место, где может укрыться раненый, а сугубо формально расчертить карту. «Вопросы?» — подошел Зарах. «Сомнения», — сказал я и показал карту. «Здесь ведь наверняка нет никаких надежных укрытий, а мы потратим целый день». — Вы с братом будете пока на подчистке, — сказал Зарах. — Вряд ли что-то найдете, но оставлять необследованные пятна нельзя. — Понятно, — сказал я. — Второй эшелон, Зарах. — А вот этот путь, которым нас вели, это что? — Мы раньше никогда с таким не сталкивались, даже не слышали. — Я тоже раньше не слышал, — сказал Зарах и отошел. — Объяснил Джакч джак -ч, джак джакч. Впрочем, качать права мне еще рано. Я подошел к моим солдатикам, четверо рядовых и капрал. Теперь главное не начать вести себя по уставу. Ребят, в долину ходили? Оказывается, нет. Оказывается, их только вчера сюда привезли. А до этого долину Зартак они только в кино видели в искателях брызг. Вот умеет же начальство распорядиться. Тогда слушайте внимательно. Долина — место сложное почти непредсказуемое, опасное. Причем опасность это может прийти откуда угодно, с неба, из-под земли, из кустов, нет смысла перечислять. Что это может быть? Чаще всего электрический разряд наподобие молнии. Могут быть звери, птицы. Иногда вообще что-то такое случается. Вот был человек и нет его. Имейте в виду, я вас не пугаю. Не в моих интересах иметь за спиной обоссавшихся девочек. Просто говорю прямо, такое бывает. Обучить вот так в разговоре, как распознавать опасность, невозможно. Ты ее или угадываешь, или не угадываешь. Каких-то формальных примет нету. Поэтому на первый день задача у вас такая. Четко держаться за мной, желательно след в след, и смотреть на меня или на впереди идущего. Если я поднял одну руку, это стоп. Не просто стоп, а замер, застыл потом поставил ногу. если я поднял обе, медленно пятишься медленно но пятишься ясно без паники шаг за шагом. Если я сделал рукой вот так вниз, лег где стоял четко в том месте никаких укрытий не искать и лежать джакч пока от меня команды не последует или пока я сам вперед не пойду тогда и вы за мной. теперь на случай если вдруг останетесь без меня, Стоять, сидеть, лежать на том месте, где это случилось. День, два, три, сколько понадобится. За вами придут. Не пытайтесь вернуться сами. И уж тем более не пытайтесь вернуться по своим следам. Все все поняли. Тогда задача на сегодняшний выход. Обследуем территорию, ищем следы пребывания людей. Ну или самих людей, как повезет. Вопросы есть. Капрал сделал шаг вперед. Капрал Кицу, господин проводник, как вам обращаться? Дину, просто Дину. Господин Дину, а правда, что в долине людоеды еще живут? Сам не видел, кое-что слышал, а что... Да так, как-то не хочется. На моей памяти никого не съели, капрал, да и еще, почти самое главное, оружие держать наготове, но стрелять только по видимой и опознаваемой цели. Обычно это волки, иногда одичавшие собаки. Совсем редко другое зверье. По шевелящимся кустам не стрелять, по призракам не стрелять. Орать можно, меня звать можно, маму звать можно, а стрелять нет. Мимо нас прошла группа, ведомая неприметным. Их было двенадцать человек, и офицеров уже двое. Чуть поодаль Чак наставлял своих. Их, как и у меня, было пятеро. И стояли они вокруг него полукругом и преданно смотрели в рот. Что он им втирает, интересно? А какие призраки, господин Дину? Просто призраки, капрал. Видите, что человек идет, а трава не шевелится, значит призрак. В них не стрелять. А если шевелится? Тогда все, мы выполнили задание. Разумеется, тоже не стрелять. Сказать, что мы сходили зря, ничего не сказать. Долина словно бы замерла или замерзла. И мне не удалось показать солдатикам даже карду который долина почти всегда встречает вновь прибывших. Кокарда, если кто не видел, это такой туманный светящийся круг над головой, а вокруг него разноцветные кольца. Иногда по кольцам идет рябь или волны. Красиво. Однако живот не поприветствовала нас долина. Это было плохо. Потому что один раз так вот в холостую, два раза — А не дай хранитель три, и новички теряют страх, осторожность, теряют, оглядываться перестают. Ну и тут же обязательно по закону подлости случается какая-нибудь такая изысканная дрянь, что и опытный старатель позеленеет. Я это ребятам на выходе постарался объяснить, но они умотались и вряд ли что-то слышали. А с другой стороны сходили, без проблем вернулись, квадратик на плане заштриховали... Поег отработали, да. Что еще надо для счастья? Я почему-то совсем не беспокоился о рыбе. Не было у меня никаких сомнений, что с ней все в порядке. Ну, такой человек ее в печь посади, она угольки продаст, в котел брось похлебку съест, только вот с комиссаром маху дала. Хотя, кто бы на такого не повелся легендарный подпольщик копыта смерти, бежавший раз из тюрьмы и раз из-под расстрела, в дни бессмертной революции с маленькой группой, взявшей штурмом департамент общественного здоровья и собственноручно расстрелявший офицеров, которые жгли документы, впрочем, от пожара это все равно не спасло, сразу после этого возглавляемый им отряд разгромил поместье Бишара-Бидри, по кличке Шурин. Все эти отцы жили под кличками. Причем люди выбывали, а клички оставались прежние, как будто ничего не изменилось. Поместье было комфортабельным укрепрайоном, который по правилам следовало бы брать пары штурмовых батальонов при хорошей артиллерийской поддержке, а копыта имел только 26 бойцов с пятью допотопными гранатометами. Всю эту информацию притащил наш генеральский десант, будь он неладен. И толку мне от численности и вооружения отряда, когда я не знаю, как именно проходила операция. И никто не знает, вот в чем загадка. Сразу после столь славной победы Мема получил назначение в горный край, вот здесь он развернулся. Не сразу, нет. Первый месяц было даже хорошо. Наладили снабжение, пристроили сирот, в основном по окрестным фермам, некоторых вывезли в Центральные области и вообще стали налаживать жизнь. Госпиталь развернули. Как там у них с рыбой роман протекал, я не знаю. Наверное, стремительно, поскольку рыба сторонник быстрых решений и простых ходов, и в профиле она очень даже ничего. Возможно, она и мужа заразила вот этой склонностью к простым ходам и быстрым решениям, потому что он, столкнувшись с жадностью мужичков, а где вы видели нежадных мужичков, не придумал ничего лучше, чем начинать брать силой. Раза два у него получилось, это было даже красиво. Колонна грузовиков с пулеметами, флаги республики, транспаранты, суровые мужчины и женщины в рабочих спецовках с винтовками, и снова работает мельница и городская пекарня, снова в магазинах продают кур, и не за деньги даже, а за синенькие такие чеки мэрии. Сама рыба в эти дни билась над обустройством госпиталя, прислали уйму нового оборудования, на котором некому было работать. Однако же именно она предупредила Лимона, что готовятся аресты тех, кто активно участвовал в незаконных вооруженных формированиях, возникших после черных дней, а кто в них не участвовал, если не считать забытых в шахте соликопов. Тогда это был просто способ выживания. Впрочем, сам я перешел на нелегальное положение намного раньше, просто на всякий случай, наверное, что-то предчувствовал. А ребятишки сумели выскользнуть буквально в последние секунды. И, конечно, выскользнули не все. Человек сорок разместили в палатках на старом пандейском рынке, огородив его колючей проволокой. Тем временем экспедиции за курятиной мужичкам надоели. Сначала была предупредительная стрельба. Республиканцы намеков не поняли, и тогда в одно прекрасное утро кастрированный водитель с отрезанными ушами привел в город грузовик с 14 трупами, подвешенными на крюках на манер свиных туш. Комиссар Громену тут же отдал приказ о карательной экспедиции. Так началась фермерская война, быстро приведшая к возникновению Малой Империи. В одном из боев монархисты захватили санитарный отряд республиканцев. Озверение тогда было такое, что всех медиков могли на месте перестрелять, а то и чего похуже учинить. Но совершенно случайно мимо проезжал отряд лимона, он-то и увидел среди пленных рыбу. Отогнать мужичков оказалось непросто, но ребята справились. Я узнал о происшествии на следующий день, и да, поторопись я тогда, могли бы наконец свидеться, но не удалось. Я иногда даже думаю, что чего-то испугался и поэтому промедлил. А потом ее и еще нескольких медиков обменяли на кого-то из наших. И так неудачно обменяли, что буквально через неделю геройского комиссара взяли в вузы, как это называли классики, и вскоре прислонили к стенке, а рыбу совершенно безвинно погрузили в арестантский вагон и отправили на восстановление Южного шоссе». Но вот выплыла рыба из этого водоворота, для того, чтобы сходу угодить в новый. Ну что же, жизнь у нас такая, справляемся же как-то».